Стол отличный, верно? Верно, стол отличный. Я пойду, Зина. Вот, возьми для сына. Павел выхватил из кармана пиджака вместе аж с оберткой то, что оставалось от тысячерублевой пачки десяток. Тут сотни четыре не считал. Хорошо живешь? Хорошо. Но это на какой срок? Ты уж уточни, мне точность нужна. Хорошо уточню, как ему живется все-таки, как ему живется, Сережа? Странный вопрос. Как мне так и ему? Иди, раз собрался уходить. К Верке спешишь? Она на кухне командует, поддатая. Павел повернулся, рукой тронул, как за дерево подержался, мотоцикл. Прощаясь с ним теперь уже навсегда, вышел из комнаты. В коридоре у вешалки стояла Лена. Я ждала вас, торопясь, и шепотом заговорила она. Вы уходите? Да. Тогда подождите меня у входа в метро. Обязательно подождите. Минут пятнадцать-двадцать я вырвусь. Обещаете? Обещаю. Близились сумерки, солнечный диск, идя на закат, наново зажег окна, но другие, не те, что утром. Дома тут, выстроенные так, чтобы окна в них смотрели и на востоке, и на запад, вспыхивали, как от пожара, и утром, и вечером, но не сгорали. А сгорали люди, жившие в них. Они умирали и утром, и вечером, ночью, и на рассвете. А сперва, еще до смерти, задолго до смерти, тяжкая овладевала ими мука. Так ли жили? Одни доказывали себе, что так, другие сомневались, торговались с совестью. Третьим не дано было и это сомнение. Уходя, проходя мимо, Павел вслушался в развеселый гул, вырвавшийся из окна комнаты, где еще недавно жил Петр Котов. Веселье это перечеркивало его жизнь. Павел присел на ту же скамью возле входа в метро, на который собирался с мыслями вчера утром. Вчера утром... Опять так тесно сгрудились события, что от вчерашнего раннего утра до сегодняшних сумерек не полтора дня прошло, а какой-то совсем иной срок, долгий, вытянувшийся, истомивший, как долгая дорога. И не туда дорога. Идешь, а чувствуешь, что надо будет назад поворачивать, что заблудился, но назад повернуть решимости нет. Далеко слишком зашел, вымотался. Поминки эти еще гудели в нем, он весь пропах еми, рыбные и ванильные запахи засели в нострях. Он сейчас вдыхал запах угретого асфальта, чтобы отдышаться. На этих поминках, беспамятных к умершему, еще и поглумились над живым. Над ним, над Павлом Шороховым, глумился там Митрич. Вымрал его, рассказывая всем, и про фруктовый павильон, куда пристроил Павла, и про веру, которую пристроил Павла. Шутил, будто бы благожелательствовал, но цель была иной. Зачем-то надо было Митричу его унизить, чтобы отныне знал свое место. Кем был, забудь, помни, кем стал. Он и так про многое забыл, он и так знает, кем стал. Кем становится, потому и сел в дверях. Особенно противно было Павлу, что угораздило его поделить табурет с этим вертлявым официантом, с нынешним мужем Зинаиды. Из головы не шел разговор с Зинаидой. Все не так, все не то. Как очутилась Зинаида со своим мужем дома у Петра Григорьевича, где раньше Никогда не бывало. Из-за пирожков? Вот так пирожки. Вот так колобок. Теперь он ждал Лену, сестру милосердия, которая станет наставлять его на путь истинный, укорять словами, как укоряла взглядами. Может, вручит ему крестик, помолится за него? И о он зачем ждет, мало ему. Павел встретил Лену враждебно. Плохой, оно заблудший, знаю об этом, можете не говорить, знаю. Она села рядом с ним, быстро взглянула на него, улыбнулась и не собиралась. Я только хотела спросить, вы тетрадь ту прочли?